Глава 17. 3 июля 1941 года. Окрестности Слуцкая. Виталий ошибался. В этом бою полковник Бат не произнес ни одного матерного слова. Да, иной раз что-то бормотал под нос Гаврилов, совсем редко нечто шептал Баранов, но в целом танкисты обменивались исключительно уставными командами, постепенно притираясь друг к другу бат не командовал в стиле Товарищ, механик, водитель приказы вам осуществить короткую остановку для производства прицельного выстрела по немецко-фашистским захватчикам, обходя словами Вперед на 5 метров, назад, цель, право 10 и тому подобное. И где-то через полчаса после начала погрома так это мысленно обозвал Владимир Петрович, все трое как-то одновременно поняли, Они стали экипажем. «Почему так быстро сработались малознакомые люди?» — спросит неопытный человек. «И почему танкисты 41-го года почти мгновенно освоили непривычную технику?» Но, во-первых, все трое были профессионалами довольно высокого класса, имевшими богатый боевой опыт, а во-вторых, русский танк Т-72 изначально задумывался как мобилизационный, заточенные под управление бойцами, имеющими самые общие знания в сложной науке танковедения. Перезарядив карусель под прикрытием холма, боевая машина снова вышла на позицию. Но сделав всего 6 выстрелов, Бат решил прекратить артиллерийский огонь. Достойной цели просто... Закончились. Нет, среди горелой техники вяло копошились раненые, отползали в тыл задним ходом на пробитых колесах грузовики, но именно громить больше было некого. Дорога через узкое дефиле густо усеяна разбитыми танками и автомобилями, полугусеничными тягачами, покалеченными легкими гаубицами и пушками. Ну и, конечно, телами мертвыми и еще живыми. Тел было много, на вскидку несколько сотен. Решив перевести как можно больше фашистов из категории еще живых в категорию окончательно мертвых, полковник прошелся вдоль колонны несколькими длинными очередями из спаренного пулемета. Использовать крупнокалиберные НСВ Батовый в этот раз не стал. Решил поберечь патроны для более вкусных целей. Баранов предложил «додавить гадов гусеницами», но этому внезапно воспротивился Гаврилов, аргументировав свой отказ словами. «Там сейчас настоящее месиво, полудохлые прячутся среди дохлых, а вот сунет какой-нибудь недобиток гранату нам в ходовую и привет, или метнет на крышу МТО». «Самый лучший в мире танк превратится в неподвижную мишень. Нет, расстреливать этих тварей нужно с дальней дистанции». «Молодец, сержант!» — сдержанно похвалил Гаврилова полковник. «Понял наше преимущество. Из тебя толковый командир выйдет. Николай Матвеевич, гони на третью точку». Танк ушел в укрытие, и танкисты спешно закидали его заранее срезанными ветками. Владимир Петрович неторопливо поднялся на НП и еще раз окинул орлиным взором панораму неполного и неокончательного, но все-таки разгрома. Вернулись довольные пограничники, перебрасываясь веселыми шуточками. Кижеватов, дав бойцам выпустить пар и обменяться впечатлениями, разогнал людей по огневым точкам. — Как думаете, товарищи, сколько продлится затишье? — спросил Лермон, не обращаясь никому персонально. Лейтенант только хмыкнул, а полковник, задумавшись, даже и не услышал вопроса. Отвечать пришлось Дубинину. — Час-два, в зависимости от того, кто из старших офицеров уцелел. Думаю, что они вызовут авиаподдержку и расхерачат все вокруг холмов и особенно на их вершинах. Поэтому, Анатолий Абрамович, как увидите самолеты, бегом в укрытие. Где мы щели выкопали, видели? Вот туда. И модели лучше заранее туда отправить. А мне кажется, что они с артиллерией начнут, тихонько сказал Кижеватов. Но насчет того, что расхирачут тут все... Верно. Без корректировки их ответный огонь малоэффективен, и они это знают. Сомнительно, что захотят попусту расходовать боеприпасы, немедленно возразил Дубинин. Разрешили их спор немцы, и гораздо раньше предсказанного часа. Не прошло и пяти минут, как со стороны дальнего конца дороги бухнуло, и над головами стоящих на НП командиров пронёсся снаряд. А за ним с довольно большими интервалами начали свистеть остальные. Впрочем, первые разрывы легли с большим перелётом. «Пошла потеха! Нашёлся у них господин с железными нервами!» «И батарея 105-миллиметровых гаубиц уцелела!» Почему-то с довольным видом сказал бат. «Всем в укрытие!» А сам рванул к танку. «А э, чему так обрадовался полковник?» Удивленно спросил у Дубинина старший следователь. «Да тому, что там хоть и железные люди, но без мозгов!» Усмехнулся комиссар. «Они сейчас в попыхах проведут артподготовку!» а потом в атаку попрут, без разведки, без перегруппировки, легкая добыча. Я бы, наткнувшись на такую оборонительную позицию, вызвал два звена грачей и подождал, пока они распашут тут все вдоль и поперек. А лучше дивизион «Буратин», — поперхнувшись, Дубинин замолчал. «Кого, простите, вызвали?» — не удержался Лермон. «Авиацию». — сверкнул улыбкой комиссар. «Впрочем, и у немчуры за этим не заржавеет». Артобстрел продолжался всего минут пять, показавшихся Лермону вечностью. А потом, судя по винтовочным выстрелам, немцы пошли в атаку. Командиры поднялись на НП, причем Дубинин нарочито не торопился. «Ага, так и есть. Собрали всех уцелевших в одну кучу и прут толпой» обозрев фронт наступления, сказал комиссар. «Лейтенант, подпустим поближе к ориентиру Береза». «Вы начинаете?» — танк заканчивает дело. «Есть», — ответил Кижеватов и бегом устремился к своим бойцам. «Немцы, человек пятьсот, шли в атаку, но именно что толпой...» Кустыми цепями с минимальными интервалами, беспорядочно поля в белый свет, явно для поддержания собственного боевого духа, фрицы успели миновать разгромленную голову колонны и выбрались на чистое место. А потом меньшая часть начала подниматься к вершинам холмов, а большая часть тупо поперла прямо вдоль дороги, подзамаскированные на флангах пулеметы пограничников. «Пипец, котенку! Не будет больше ссаться!» — прокомментировал Дубинин начало обстрела. «Кинжальный огонь двух десятков пулеметов в упор — это не лечится! Избиение младенцев, мать их! А вы куда прете, придурки?» Последняя относилась к десятку гитлеровцев, пытающихся бегом достичь вершины холма. Подхватив автомат... Комиссар выпустил в сторону Фрицев гранату из-под ствольника, а затем несколькими прицельными очередями завалил уцелевших. «А где товарищ полковник?» Бат не заставил себя долго ждать. Буквально через 30 секунд после начала избиения младенцев Т-72, разбрасывая ветки, выскочил из укрытия и помчался прямо на остатки толпы, бестолково мечущейся между холмами. Тяжелая машина, словно боевая колесница с серповидными клинками на осях колес, без выстрелов врезается в живых людей и прет по их телам, не снижая скорости, оставляя за собой кровавую дорожку. Мехвод Баранов, плавно корректируя рычагами направление движения, так, чтобы зацепить как можно больше немцев, скрипит зубами и бормочет под нос. «Получите, суки!» За брательника моего, за Ванюшку, за Мишку-сиротина, башнера нашего, за ребят из полка, за Андрюху Белякова и Ваньку Иванова, за всех наших бойцов. Злобная радость распирает Николая Баранова. Он и не мечтал убить всего лишь за один день столько врагов. Увидев, что в дефиле все в порядке, пограничники переносят огонь на склоны, сметая с них самых умных. Через пять минут разгром закончен. Обратно к своим не вернулся ни один фашист. А этот раз оперативная пауза затянулась на два часа. Солнце уже успело изрядно склониться к закату, а на поле кровавой жатвы перестала рать последний, самый живучий фриц, когда прямо из раскаленного диска небесного светила вынырнуло полтора десятка самолетов. «Ходу, ноженьки резвые, ходу!» — заорал Дубинин и буквально вытолкнул из блиндажика наблюдательного пункта Лермана. «Лаптежники, это серьезно, одной иглой от них не отмахаться! Сюда бы сейчас полдесятка шилок!» Авианолет тоже показался Анатолию Абрамовичу слишком долгим, хотя продолжался меньше, чем артиллерийский обстрел. Лерман. Оглох уже на первой минуте. Пыль набилась под плотно закрытые веки, но каждое новое попадание ощущалось через почву. Земля буквально ходила ходуном. Спрессованный взрывами тяжеленных фугасок воздух проникал даже в глубокие противоосколочные щели. Когда, исполнившие свою задачу, «Юнкерсы-87» улетели, Старший следователь еще долго тряс головой, в которой звенели колокольчики, и пытался протереть глаза трясущимися руками, и первым, что увидел Лерман, вернув зрение, мертвое лицо пленного немецкого генерала, сидящего в противоположном углу щели. Не судьба ему мемуары писать. Голос комиссара слышался, словно через плотный слой ваты. И ведь что интересно, ни одной раны на теле. «Пойдемте, Анатолий Абрамович, подышим свежим воздухом. До атаки еще минут пять». Выбравшись из укрытия, командиры не узнали местность. Так основательно поработали немецкие летчики, перепахав воронками всю округу. Впрочем, как и предсказывал Бат, потери среди защитников фермопил оказались минимальными. Кроме моделя, погибших больше не было». Один пограничник оказался тяжело ранен в голову, два легко ранены в конечности. Т-72 вообще не пострадал. «А вот и танки! Немчура взялась за нас по-взрослому!» — оскалился комиссар, когда командиры, добравшись до разрушенного блиндажика НП, посмотрели на юго-запад. Развернуться широким фронтом фашистам не давала сама природа. Болотистые берега, реки — и озера с двух сторон, поэтому танки выстроились клином. Впереди шла основная ударная сила «десяток четверок». Перед торчащими на дороге изуродованными и обгорелыми остовами техники голова клина притормозила, но не остановилась. Танки медленно продвигались вперед, расталкивая сгоревшие грузовики и аккуратно объезжая разбитых собратьев, при этом панцерманы не обращали внимания, что едут по телам своих однополчан, среди которых до сих пор оставалось много раненых, неспособных покинуть поле боя. Во втором ряду шли троечки, на одной из которых красовался необычный номер с буквой «Р» перед цифрами. «Ого! Еще один генерал на нашу голову!» — усмехнулся Дубинин и пояснил удивленному Лерману. «Вот тот танк во втором ряду...» «Командирский. Или сам заместитель моделя к нам пожаловал, или командир полка. А вот где пехота? Неужели немцы свои же уставы нарушают?» «А нет, вот и она». Где-то на задах клина показались грузовики, впрочем, ехали они недолго, остановились, достигнув хвоста разгромленной колонны, и принялись сгружать людей. Опять около 500 человек, но на этот раз опытных и умелых пехотинцев. Солдаты сразу выстроились в редкие цепи и укрылись за атакующими танками. 20-килограммовый снаряд из пушки Т-72 попал точно в башню «Троечки» с номером Р-26, попросту снеся ее, словно деревянная бита-городошную фигуру. Многотонная стальная коробка — пролетела по воздуху метров пятьдесят и врезалась в укрывающихся за танками третьей линии пехотинцев, разметав почти десяток, как кегли. Лерман восхищенно присвистнул. Полковник Бат, не выезжая из укрытия, выпустил еще пять снарядов, устроив в центре клина локальный Армагеддон. Остальные немецкие танки, не видя противника, стреляли во все стороны, а потом, сломав строй, начали расползаться кто куда. Некоторые при этом сталкивались, кто-то умудрился раздавить пехотинца. Бат только этого и ждал. Т-72, стряхивая ветки, вырвался на простор и, быстро перемещаясь поперек первоначального направления движения клина, принялся расстреливать фашистов, словно в тире. В этот момент Владимир Петрович завидовал танкистам Великой Отечественной. Боекомплект «тридцатьчетверок» и КВшек вдвое превосходил боекомплект «Т-72». «Жаль», — разочарованно шептал Бат, — «на всех вас, суки, снарядов просто не хватит. Сейчас бы сюда еще парочку стволов, и никто бы не ушел». Немцам хватило и двадцати снарядов. Потеряв за три минуты половину атакующего отряда... При этом даже не поняв, что их убивает один единственный танк противника, фрицы предпочли отступить. Но сделать это быстро не смогли. Вся более-менее проезжая часть узкого дефиле оказалась забита сгоревшей или все еще горящей техникой. Полковник приказал увезти Т-72 на перезарядку. Танкисты в бешеном темпе, отдавливая пальцы, закинули в карусель последние оставшиеся снаряды и успели довершить разгром, превратив его в полный и окончательный. Бегством сумели спастись всего полдесятка панциров. Впрочем, немецкие пехотинцы, хоть и понеся некоторые потери, в основном случайно от взрывающихся бронированных машин, отошли, сохранив относительный порядок и даже вынесли раненых. До самого вечера защитников укрепрайона больше не беспокоили. К этому времени прибыло подкрепление, два неполных танковых взвода, судя по соседству легких 26-х с КВ, сводных, собранных из нескольких уцелевших частей, и до роты пехоты. Танкисты заняли оборону вместе с Махрой до самой темноты, окапывая и маскируя свои коробочки, а полковник Бат и комиссар Дубинин, перекусив сухпоем, Уселись около Т-72, обсуждая дневные события. Собственно, обсуждался один, но немаловажный вопрос. Удалось ли заткнуть прорыв и предотвратить Минский котел? По всему выходило, что удалось. Судя по последней атаке, фрицы выдохлись. А значит, что расстрелявшему весь боезапас танку и его героическому экипажу пора на заслуженный отдых. Тронулись в полночь. Вместе с Т-72 шел грузовик с ранеными, легковушка Лермана и броневичок Б-10. На присутствии последнего настояли погранцы, узнав, что в Т-72 закончились боеприпасы. Полковник не спорил, хотя если, напоровшись на немцев, он не сумеет вырваться на тяжелом танке, то 45-миллиметровая пуколка броневика его здорово выручит. К началу второго часа движения боевая машина выбралась, куда и планировали, к довольно крупной железнодорожной станции, занятой множеством войсковых эшелонов. Судя по сброшенным под откос искореженным обломкам вагонов и платформ, станция уже не раз подвергалась авианолетам, но все еще работала. Да и две батареи 37 миллиметровых зенитных автоматов оставляли надежду, что гитлеровцам не удается столь уж... Безнаказанно бомбить пути. В паре сотен метров от рельсов торчал воткнувшийся в землю остов сбитого бомбардировщика. Обломки еще одного валялись за выпускной стрелкой, обрамляя здоровенную воронку. Видимо, рванули не сброшенные перед падением бомбы. Остановив танк под крайними деревьями опушки, полковник о чем-то недолго переговорил с Дубининым и Лерманом. После чего комиссар и старший следователь убыли на станцию, прихватив грузовик с ранеными. Лерман вернулся спустя полчаса в сопровождении сержанта госбезопасности и четверых автоматчиков. Усевшись на броне, ГБшники проводили Т-72 до погрузочного пандуса. Боевую машину на платформу загонял лично полковник, выгнав с места механика-водителя Баранова, Ширина настила оказалась практически один в один с шириной тяжелого танка. Поэтому требовалась поистине филигранная точность. Даже опытный танкист Бат справился только с третьего раза. Танк намертво принайтовали к платформе, заблокировав ходовую деревянными башмаками и укрыли чехлами по самой нижней ветви гусениц, превратив в нечто абсолютно неузнаваемое. Настала пора прощаться. Эшелон, на котором в тыл эвакуировали разбитую автобронетанковую технику, немедленно уходил на восток. Им дали зеленый коридор, задержав все прочие составы по пути следования. Поколебавшись, Гаврилов подошел к комиссару, о чем-то негромко разговаривающему с лейтенантом госбезопасности возле ступени вагона. Четко козырнул, кинув руку к пыльному шлему. Товарищ батальонный комиссар, разрешите обратиться. Разрешаю автоматически буркнул тот, недовольный прерванным разговором. «Чего тебе, танкист, что-то срочное? Не мог подождать, пока тронемся?» «В каком смысле тронемся?» – опешил Степан. «Я это попрощаться пришел. Нам с Николаем в часть нужно. Предписание-то никто не отменял. Фронт ждать не станет. Война на дворе». Нахмурившись, комиссар переглянулся с Верманом. «Анатолий Абрамович, что за бардак? Им что, ничего не сообщили?» — Никак нет, товарищ батальонный комиссар. Сник лицом тот. Не успели. — Вот я и говорю, бардак. Ну так сообщайте, это была ваша инициатива, не моя. Только быстро, паровоз вон уже второй свисток дал. — Есть! Лерман повернулся Гаврилову. — Товарищ сержант, вы с красноармейцем Барановым отправляйтесь вместе с товарищем комиссаром и его спутником в тыл. Вашу часть сообщат при первой же возможности. — Никак невозможно, — Ошарашенно захлопал глазами Степан, поймав одобрительный взгляд механика-водителя. «У меня предписание на руках. Если к сроку в час не поспеем, обоих в дезертиры запишут, сами понимаете. А там и до трибунала два шага. Да и не место нам в тылу. Воевать нужно. Немец-то вон как прет. А мы опытные танкисты. Машину получим и...» «Много говоришь, сержант». Поморщившись, Лерман перешел на другой тон. «На фронт вам пока нельзя». «Секретную технику видели?» «Видели. Экспериментальным танком управляли?» «Управляли. С товарищем Дубининым знакомы?» «Вот и езжайте, там разберутся». «А предписание?» — убитым голосом переспросил Степан и уже твердо докончил. «Или давайте нам соответствующий документ, или мы тут остаемся. Я от фронта прятаться не собираюсь. Мне воевать нужно, немца бить». «Анатолий Абрамович, да дайте ему какую-нибудь бумагу с печатью» не выдержал комиссар, раздраженно взглянув на наручные часы. «А в Москве я уж сам разберусь, что к чему. И в часть сообщите, а то и вправду подведем бойцов под трибунал. Считайте это приказ. Вы же в курсе, что мне положено оказывать любую помощь?» Лерман скривился, но спорить не стал. Уложив на колено полевую сумку, он торопливо заполнил химическим карандашом какой-то бланк, загодя проштампованный фиолетовой печатью, и протянул Гаврилову. — Держи, сержант. Тут сказано, что в связи с делом государственной важности вы оба временно прикомандированы к товарищу батальонному комиссару, поскольку дело секретное — никаких подробностей никому не разглашать, во время поездки выполнять приказы только товарища Дубинина и никого больше. В 22-ю танковую я сообщу, связь имеется. Вы ведь туда направлялись? — Так точно, — обрадованным голосом сообщил Степан, принимая от ГБшника бумагу. «Спасибо, товарищ лейтенант государственной безопасности!» «Лезьте внутрь, перестраховщики!» — хмуро бросил Дубинин, мотнув головой в сторону поезда. «Так вот, Анатолий Абрамович, и последнее». О том, что едут они не куда-нибудь, а в саму столицу, точнее, на знаменитый научно-испытательный автобронетанковый полигон в подмосковной Кубинке, Гаврилов узнал уже в вагоне, прицепленном к составу в последний момент». Хотя в эшелоне вместе с платформами хватало переполненных теплушек с ранеными, мягкий вагон шел практически пустым. Единственными пассажирами оказались лишь танкисты, комиссар с полковником, до да трое охранников в фуражках с васильковыми верхами во главе с уже знакомым сержантом. Умотанные событиями этого безумного дня, танкисты, наскоро перекусив остатками сухпайка, мгновенно заснули. Проснувшись поздним утром, сержант несколько минут лежал с закрытыми глазами, в кои-то веки наслаждаясь спокойствием, подмерный перестук вагонных колес, прокручивая в голове вчерашние приключения. На соседней полке громко храпел баранов. Разместили их шиком в отдельном купе, благо место было навалом, хоть взвод вези. Смешно, до войны так ни разу в подобном вагоне не проехался. Только в плацкарте, когда в училище ехал, а после в часть. А сейчас... Додумать мысль он не успел. В голове поезда гулка рванула, и вагоны сотрясла судорога экстренного торможения. Загрохотали сцепки, паровоз издал серию тревожных свистков, противно заскрипели тормозные колодки. Инстинктивно уцепившись за край полки, Гаврилов только чудом не упал и тут же рвануло снова и снова, второй раз совсем близко. Тонко звякнув, рассыпались выдавленные стекла, ударная волна сорвала занавеску и наполнила помещение тухлым запахом сгоревшей взрывчатки. И сразу стал слышен гул авиационных моторов, заунывный вой включенных сирен и рвущий душу свист падающих бомб. Авианолет. Встретившись взглядом, Заспанными, ничего пока еще не понимающими глазами мехвода, Гаврилов рванул его за ворот комбеза, приводя в чувство, спали танкисты не раздеваясь, и заорал «Коля, на выход, бомбят нас, бежим в тамбур! И полковника с комиссаром нужно предупредить!» Предупреждать командиров не пришлось. С Дубининым и Батом бойцы столкнулись в узком коридоре уже порядком затянутом затянутым дымом. Под ногами хрустело битое стекло — Ударная волна, взорвавшаяся рядом с вагоном бомбы, вышибла все окна. «Жаевы, танкисты!» — комиссар пихнул Гаврилова в спину. «Молодцы! Давайте наружу, пока нас в фарш не превратили! И вот еще! Возьми вот это, сержант!» Дубинин сунул в руки растерявшегося Гаврилова толстый пакет. «Виталя, ры за мной! Главное, до танка добраться! Будет фрицам сюрпризец!» — крикнул полковник. «В эшелоне раненых полно, многие лежачие, их никак под огнем из вагонов не вытащить!» «И кто, блин, догадался санитарный эшелон с эвакуационно-техническим смешивать? А ты думаешь, будь здесь только раненые огромные красные кресты на крышах, немцы стали бы стесняться?» Мазнув по Владимиру Петровичу бешеным взглядом, ответил комиссар. «Прикроем ребят, сколько сможем!» «Глядишь, больше людей наружу выбраться успеет!» Дальнейшее слилось для Гаврилова в одну непрерывную цепь стремительно сменяющих друг друга событий. Вот они торопливо покидают вагон, спрыгивая на хрустящую гравием отсыпку. Поезд стоит на невысокой насыпи в чистом поле до темной полоски далекого леса не меньше километра. Немецкие самолеты накрыли его на одном из перегонов». Паровоз в голове состава поврежден, полностью скрывшись в клубах пара из пробитого котла, но с рельсов не сошел. Машинист успел затормозить перед развороченными бомбой рельсами. Из вагонов сыплются полуодетые красноармейцы, большинство в бинтах. Ходячие, легкораненые, вместе с медиками помогают товарищам, особенно тем, кто не может передвигаться самостоятельно, убраться подальше от обреченного состава. Один из вагонов, точнее, то, что от него осталось, горит прямое попадание. Пара соседних повреждены ударной волной и осколками. В небе ревут моторы пикирующих бомбардировщиков Ю-87, поочередно заходящих на цель. Первый заход они уже отработали, и сейчас строятся для второго. «Вперед!» — кричит комиссар, сильно толкая замешкавшегося танкиста в спину. «Бегите подальше от состава! Да валите же, идиоты, убьют!» Сам он вместе с полковником лезет на платформу с танком, сбрасывая с башни чехлы и отчаянно теряясь при этом в адрес подвинутых на секретности придурков. Первым в башне скрывается бат, батальонный залезает следом, сразу же занявшись пулеметом. Гаврилов рвется было к ним, желая хоть чем-то помочь, но мехвод силой тащит его за собой, спихивая с насоби. «Не лезь, Тепка! им виднее, только мешаться под руками станем. Ложись давай!» «О, вражек подходящий! Может, отбомбятся да улетят, не станут уцелевших с пулеметов бить!» Танкисты укрываются в небольшой ложбинке метрах в пяти неподалеку от путей, густо поросшие поверху кустами. Бомбардировщики отчего-то, названные комиссаром лаптежниками, завывая включенными сиренами, поочередно срываются в пике. От серо-голубого брюха первого отделяется черная капля фугасной авиабомбы, и он задирает сверкающий стремительно вращающимся винтом нос, набирая высоту. Короткий свист и еще один из вагонов, третий по счету от головы поезда, скрывается в огненном облаке взрыва. Ударная волна нещадно лупит по ушам, словно в замедленном кино разлетаются доски бортов и куски искореженного металла крыши. И тут же падает следующая бомба. На этот раз немец промахивается, и дымный куст взрыва встает на обочине, разбрасывая далеко в стороны комья земли, гравий и ошметки тел, не успевших отбежать бойцов. Третья бомба разносит в клочья платформу с покалеченным КВ-2. Четвертая же окончательно добивает поврежденный паровоз, сбрасывая стотонную махину под откос. Самолеты отблескивая остеклением кабин, расходятся, разворачиваясь для новой атаки. Мотая головой, вроде не столь и близко рвануло, а все равно башка гудит, Степан снова переносит взгляд на застывший на платформе секретный танк. Бат, задрав зенит, ствол крупнокалиберного пулемета ждет, пока немцы завершат маневр. Лицо полковника спокойно и зло, и Степан на миг ощущает нечто вроде зависти. Ему б так уметь. Ведь понимает же, что сбить из пулемета самолет, пусть даже низко летящий задача не из простых, а разбомбить неподвижную мишень наоборот, и все равно спокоен, словно на стрельбище. Из соседнего люка вылезает комиссар с той самой штукой, из которой он накануне сбил раму. Первым стреляет полковник, выпуская навстречу начавшему пикирование самолету длинную очередь. Первая треть уходит в никуда — Затем бомбардировщик входит в зону упреждения, и Степан видит, как от капота летят клочья изодранного крупнокалиберными пулями Дюраля. Остаток очереди проходится по угловатой кабине, разнося стекление, и Ю-87, растягивая за собой дымный след, валится через крыло. Пару секунд и в сотни метров от насыпи грохочет мощный взрыв. Он наш полковник дает. Восторженно орёт Баранов от избытка чуж, сильно хлопая сержанта по спине. «С первой очереди гада ссадил!» И в этот момент стреляет из своего зенитного РСа комиссар. Громкий хлопок из зелёной трубы вырывается едва заметная взглядом узкая и длинная ракета. Оставляя за собой пышный дымный хвост, снаряд несётся к самолёту, настигая его спустя считанные мгновения. В небе расцветает огненный бутон взрыва, и «Юнкерс» разлетается на куски. Еще секунда, и над головой остается только уродливая дымная клякса. Рядом восторженно матерится мехвод, однако Степан туда уже не смотрит. Взгляд танкиста приковывает третий пикировщик, от брюха которого отделяется очередная смертоносная капля и тут же бросает бомбу второй самолет. «Неужели? Промахнись, гад! Промахнись же! Ложись!» Орет Баранов вместе с командиром, вжимаясь в землю. «Наша!» Перед тем, как в десятки метров встает стена, вздыбленная взрывом земли, Гаврила все же успевает заметить, как первая бомба попадает в платформу с танком. В следующий миг сознание гаснет. «Живой, командир!» Знакомый голос с трудом пробивался сквозь забившую уши вату. Голова казалась легкой, невесомой, словно оторвавшейся от налитого свинцом тела, которого сержант практически не чувствовал. Кое-как придя в себя, Степан решился раскрыть глаза. Первым, что он увидел, оказалось лицо склонившегося над ним мехвода, перепачканное уже подсохшей кровью с наспех перемотанным потемневшим бинтом лбом. Заметив, что товарищ очнулся, Николай удовлетворенно кашлянул. О, вижу, что жив. Ну, с рожденницем тебя стал быть, Степа. Что? прохрипел Гаврилов, с трудом шевеля непослушными губами. Почему? С рожденницем? Так бомба-то, фрицевская, совсем рядом упала. Неужто не помнишь? Чудом уцелели, можно сказать, заново родились. Оглушила нас. А мне еще и лопа с колком рассекло. Спасибо, бойцам перевязали. А, комиссар, товарищ полковник, погибли они. Тяжело вздохнув, отвел взгляд Баранов. Первая фугаска прямо в танк влепилась, перекорежила все. А уж второй нас чуть на тот свет не отправила. Людей перебили ужас, и особисты, что с нами ехали, тоже погибли. Они после взрыва к эшелону рванули, да не добежали. Вот же, сволочи немцы! Знали же, кого бомбят! Нелюди они, Степ, точно тебе говорю, не люди. Вот, Ванька мой, тоже летчик, так разве бы встал он по раненым-то стрелять? Как же можно-то, твари! Приподнявшись, Степан медленно повернул голову в сторону разгромленного эшелона, и ему захотелось выматериться в голос. А еще лучше поймать хоть одного фрица, да задушить лично, чтобы в лицо глядеть, чтобы видеть, как гаснут проклятые глаза, как язык изо рта вываливается. Уцелели только четыре вагона, но и из тех пара сейчас горела, все остальные в той или иной мере повредила или полностью уничтожила бомбами. На земле под насыпью лежало множество тел, в основном убитые, поскольку раненых уже собрали в одно место и сейчас оказывали первую помощь. Отбомбившись, гитлеровские пилоты по своей излюбленной привычке несколько раз прошлись на бреющем вдоль эшелона, расстреливая спасшихся от бомб людей из пушек и пулеметов. Гаврилов нашел взглядом платформу с танком и, не скрывая, тяжело вздохнул. Бомбой на самом деле попала прямо в боевую машину, сорвав башню и сбросив бронекорпус с искореженной платформы, от которой осталась лишь несущая рама да сошедшие с рельсов колесные пары. Как ни странно, танк уже не горел, видимо, солярки в баках оставалось совсем немного, и пока зержант валялся без памяти, горючее успело выгореть. «Коля, встать, помоги!» Опершись на плечо товарища, Степан поднялся на ноги, твинувшись к эшелону. «Поглядеть нужно. Вдруг кто из них уцелел?» «Ну, конечно, погляди, командир!» — отвел глазами хвод. «Только без толку это. Сам же понимаешь, Степа. Не было у них шансов, да и быть не могло. Видать, судьба такая у мужика. В тот раз пронесло...» А в этот Смертушка его и нагнала. Несколько минут танкисты все же осматривали лежащий кверху брюхом разбитый танк. Видимо, бомба была калибром не менее 250 кг. Даже толстенная броня корпуса кое-где лопнула. Сквозь изломанные трещины сочился воняющий горелым металлом, соляром и резиной сизый дым. Ходовая тоже прилично пострадала, левую гусеницу сорвало вместе с частью опорных катков, отбросив аж на противоположную сторону насыпи. Сорванную с погона башню, съехавшую с откоса, Гаврилов осматривал с особой тщательностью, надеясь найти хоть какие-то следы погибших, но ни крови на выкрашенных белой краской внутренних стенках, ни частей тел не обнаружил. Складывалось впечатление что и комиссар, и полковник просто исчезли в момент взрыва. — Да к нечему удивляться, — пожал плечами Баранов в ответ на незаданный вопрос. — Чему там оставаться при таком-то взрыве? Так что и хоронить нечего. — Прощайте, стал быть, мужики. Он стащил шлемофон, поморщившись, когда тот зацепил повязку. — Вечная вам память, товарищи. Гаврилов сделал то же самое. Постояв с непокрытыми головами несколько секунд, танкисты двинулись вдоль разбомленного эшелона. Нужно было осмотреть тела, среди которых могли найтись живые.